Глава 8. В торговом городе, который называется Генуя, сел Илья на большой корабль в парусах. Было у него имя Летеция, значило это имя радость. И в этом имени добрый знак, -уразумел Илья. Товар радостный вёз тот корабль: цветное венецианское стекло, тонкие кружева, Бархат и шёлк, инжир и сладкие финики, и целые горы ящиков с душистыми апельсинами. Чёрные греки и весёлые итальянцы были на нём корабельщики и пели песни, радовались, что счастливый ветер. Полными парусами набирал корабль ветер, белый, раздутый грудью, только шипели волны. Сидел все дни на носу илья, любовался морем, ловил глазами Во многие гавани заходил корабль, чтобы взять товары: каринк, миндаль, бочки вина и пузатые кипы шерсти. Радовался на всё Илья и думал: сколько всего на свете! Сколько всяких людей и товаров, как звёзд на небе! Сколько радости на земле! Думал: не случись доброго орефия, и не знал бы. В радости светлой плыл он морями под тёплым солнцем. и как в духовной работе напевал незабываемое «Красуйся, ликуй и радуйся и Иерусалиме». У берегов греческих поднялась черная буря, и стала швырять корабль. Но не испугался Илья, как равный стал помогать корабельщикам свертывать паруса и тянуть канаты. Работал и не заметил, как пронесло бурю, и опять засияло солнце. Усталый уснул Илья на горке сырых канатов и видел сон. Едет он на корабле мимо зелёного острова. Стоит на носу у якоря и видит, плывут от острова к кораблю лодки под косыми красными парусами, а в лодках народ всякий. Стали подходить лодки, и увидал Илья, что не греки и не итальянцы. а свои лепуновские всё, спереди дошк повар, панфил, шорник, конюхандрон, бурмистер, казутоп иванч и другие плывут и машут. Тогда закричал Илья, чтобы отпускали якорь. Загрохотал якорь. Шорник, ремесленник, делающий шоры, конские сбруи. Проснулся Илья и слышит, что опускают якорь. Пришёл корабль в незнакомый город. Раздумался о своём сне Илья, какую картину видел, к чему бы это? Вышел на пристань, смотрел, как турки в красных обвязках по голове таскали на корабль ящики с табаком и бочонки с оливковым маслом. Подивился их силе. Поразил его огромный турок в фески с кисточкой. с волосатыми руками. По три ящика взваливал себе на спину тот турок и весело посмеивался зубами. — Был он за Старшова, — показалось Илье, — ходил в голове всей цепи. И задрожало у Ильи сердце. Крикнул он, не помня себя от радости, — «Панфил! Панфил! Шорник!» нёс селач турок на спине груду ящиков, услыхал голос, выпрямился в свой рост, полетели ящики на землю и разбились о камни. Посыпался из них сухой чернослив и синий изюм кувшинный. Радостно нежданная была та встреч. Сказал Панфил, что ушёл тогда из России к православным болгарам, работал на кукурузе. А вот другой год у турок товары грузят. все лучше, чем в господской власть. И по-ихнему говорить умеет, и белого хлеба в волю. Спрашивал Илья про Софо Соньку. Не знал про нее, Панфил. Пожалел. Свели ее куда в дом веселый. Девок барских у нас много от хорошей жизни. Рассказал Панфил, что копит деньги, возьмет землю в аренду и думает жениться. сказал: "Житель, я везде можно, лишь бы воля. А ты сам в кабалу лезешь". Пообедал Илья с Панфилом, поел варёной баранины с чесноком и всё дивился. Совсем стал Панфил турком: табак курит из бумажки и пьёт кофе. Сказал Панфил: "Земля-то одна, Божья. Оставайся, Илья, Выдадут тебе настоящий турецкий патчпорт. Вспомнил Илья про сон, рассказал Панфилу. Задумался Панфил. Вот что. И тятеньку видал, значит. Может, поди и помер. Скажи ему, жив я, отвези ему табаку настоящего турецкого. Вспомнил Илья. Панфилов отца, старого кузнечного мастера Ивана Силу, стал жалеть. Старый Иван горюет. Заморгал Панфил, тронул кулаком глаз, сказал глухо: сам сны вижу, ворочусь, когда будет воля. Повёл Илью на базар, купил в подарок отцу тёплую рубаху и медную трубку. Скажи, что живу ладно, не пьянствую, а в кабалу не желаю. Пошёл корабль дальше. Стало Илье грустно от этой нежданной встречи. Всё думал, в турках живёт Панфил и доволен. И стало ему горько. Совсем чёрной показалась ему жизнь, на которую добровольно едет. И ещё подумав: "Нет, это всё искушение мне. Вот и буря пугала". Вечером помолился Илья на западающее солнце и укрепился. Не было больше искушений. Двадцать два года исполнилось Илье, когда вернулся он в Липунова.